писаны по-французски и по-немецки, часто по латыни, реже по гречески. Иногда же встречалась пёстрая восточная вязь, ни то арабская, ни то еврейская. Из латинских слов цвет ещё кое-как, с трудом, напрягая усилия на память, понимал десятое слово. Он когда-то в своё время дошёл до четвёртого класса классической гимназии. Но целых изречений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 Надо было быть алхимиком, астрономом, герметистом или теософом. Цвет же был всего навсего скромным сиротским чиновником и лишь недурным разгадывателем невинных журнальных ребусов и шарад. Однако через несколько минут его способность к раскрыванию замаскированных речей всё-таки пригодилась ему.